Глава двадцать шестая. Заброшенный сад. «Войдите!» — треснувший какой-то голос, точная чашка, что вот-вот развалится на куски. Катя вошла и... В глазах женщины, вскочившей из-за стола, которую Катя видела впервые в жизни, был ужас. Расширенные зрачки, словно в них капнули атропином, судорога, скривившая ярко накрашенный рот. Это длилось всего мгновение, но это мгновение Катя запомнила надолго. Вы внушаете страх. Вас боятся. Вот так. Панически, потеряв над собой контроль, разум утратив веру, здравый смысл, чувство реальности. Это не вы боитесь. Это вас боятся. Пусть боятся. Вы женщина не смогла продолжить. Она была совсем обычной. Лет 40, худощавой. Волосы у неё были красные, какие-то клоунские, и платье слишком уж открытое, в цветочек, совсем не для работы, и лак на ногтях с блёстками. А её рабочее место, ресепшн, было тесной комнатушкой, загромождённой шкафами, столом, старым компьютером, факсом, телевизором. "Моргаю", брякнул вошедший следом закати Ермаков. "Я его знакомый". Мы с ним одного психолога посещаем. Вот, решил заглянуть, проведать и вообще, может, записаться к вам в клуб. Записаться к нам. Женщина, казалось, опомнилась, пришла в себя, но всё ещё не сводила с Кати глаз. Да, конечно, пожалуйста, только сегодня уже поздно, мы сейчас закрываемся. И бухгалтер наша ушла, касса закрыта. Нам нужен владелец клуба Олег Купцов. Гай, сказала Катя. Она чувствовала себя каким-то кентервильским привидением. По крайней мере, эта баба-секретарша, а кем она ещё могла быть, пялилась на неё так, словно видела призрака во плоти. Это не вы боитесь. Вас боятся. Покатины спине точно змейка полз холодок. Непередаваемое ощущение. Тоже страх, только исполненный трепета, наслаждения, восхищения собой. Нам нужен хозяин заведения. Повторила она. И при слове хозяин лицо секретарши, а это была Надежда Петровна Лакиина, изменилось. Секунда, и от того прежнего неведомого пережитого не осталось и следа. Вроде как не осталось. Во взгляде мелькнула ревнивая неприязнь. Гая нет, он уехал, и я тоже сейчас ухожу. Извините, мы закрываемся. А куда и тот делся? спросил Ермаков. Он, он на сеансе у психолога лжёт, подумала Катя. Жалко, что не застали его. Ермаков развёл руками. А это, у вас нет какого-нибудь проспекта рекламного почитать насчёт услуг, тренировок? У вас тут зал для фехтования приличный. Что, только на самурайских мечах сражаются? Любой вид холодного оружия, в том числе исторические образцы, заучен от чеканила Надежда Петровна. А также постановка трюков в поединке, специальная программа тренировок для начинающих и для уже владеющих мастерством боя. Хозяин, то есть Гай Олег, у него много учеников, но это его особый курс. Это дорого. Простите, мы закрываемся, а я должна срочно уехать. Ты видел её лицо, едва мы вошли, спросила Катя, когда они сели в машину. Да, что-то не того. Ермаков уже хотел было отчалить с парковки. Постой, нет, ты видел её лицо. Она смертельно испугалась. Меня испугалась. Катя глянула на себя в зеркало обзора. И она с Алгаланом. Гай не был сегодня у Диметриаса. У него была я. Давай подождём, а? А эту чокнутую? Почему она испугалась? Стала врать нам. Она работает тут у него. Может быть, она что-то знает. Ей что-то известно о нём. Не понимаю, о чём ты. Лично я видел этого парня всего раз на общем сеансе. Этот гай явно не дурак, крутой такой, немного с прилетом. Он мне даже понравился. Слушай, а в чём вы его всё-таки подозреваете? В каких-то таких убийствах, с особой жестокостью совершённых. Катя смотрела на железных дверь спортзала. У него была подружка, я её видела, тоже всего раз, но оказалось достаточно. Так вот, её убили, дико А до этого убили ещё одну женщину. Прямо у неё в квартире застрелили в Красногорске. Она, как и мы с тобой, ходила к Диметриюсу, только не лечилась. А что? Была его любовницей? Катя вздрогнула. Чёрт, как это им сгущенным в голову не пришло? Может быть, и Диметриюс и его секретарь Шалгут и Вероника Лукьянова приходила в офис в Калашной не просто так. Слушай, а подружка Гаи это молодая такая светленькая? спросил Ермаков. Да, её Лолита звали. Лола Вахина. Я её тоже видел. Она его дожидалась. Худенькая такая. 3 дня назад это было, это её убили. Ничего себе. А тут и говоришь вторую. Насчёт любовницы я как-то не подумав сказал. Это отпадает сразу. Он же голубой, наш Игорь Юрьевич. Катя опять вздрогнула. Гущин же говорил про нетрадиционную сексуальную ориентацию. Как это она забыла? А сам Деметриас говорил ей о Ермакове, что он... что тот тоже. — А при чем тут его мотоцикл? — спросил Ермаков. — Я не знаю. Ничего я не знаю. Вот пытаюсь разобраться. Ты же видишь, как это у меня получается. Никак. — Смотри, она выходит. А вон тачка ее. Надежда Петровна Лайкина садилась в свою машину, крошечную Део Матис. Поехали за ней. Я не знаю, что это, но у меня чувство нереальное, почти мистическое, что мы должны, обязаны ехать за ней. Ермаков пожал плечами, он усмехнулся. Мистическое чувство. Ну что тут скажешь? И преследование игрушечной машинки началось. Садовое кольцо. Вечер уже не летний, сентябрьский. Ермаков ввёл свой Форд легко, мастерски. Впрочем, гнаться за объектом было несложно. Куда мы едем? Хотя бы в общих чертах представлять. Ермаков глянул на панель. Бензин у меня хватит. Третье кольцо, Ленинский проспект, пробка. Огромный рекламный щит парил, казалось, прямо в небесах. Новый фильм про Джеймса Бонда. Пойдём, а? Ермаков кивнул на щит. Ну, когда все проблемы скинем. Мне этот Бонд не нравится. Не вполне джентльмен, зато у него в этом фильме русская подружка. Тебе не влетит на работе за то, что я тебя так сорвала. Не забывай, у нас страховая фирма. Звонок клиента это святое. Будем считать, что ты мой клиент. Поток авто двинулся вперёд, движение оживилось, и вот уже они мчали по Ленинскому. Киевское шоссе. В Москву, смотри, сколько машин стоит, а в сторону области все едут. Обычно наоборот. Ермаков прибавил скорость, почти поравнялся с Крошкой Део. Осторожно, Женя, она нас заметит. Он обогнал объект, следил за ним в зеркало заднего вида, потом перестроился и вот, они уже снова на хвосте. Катя подивилась его ловкости. Смеркалось, когда они миновали Внуково. Машинка Део жарила на всех парах. Странная женщина с красными волосами в цветастом платье имени, которой они даже не знали, куда-то очень спешила. Куда? Зачем? Катя внезапно почувствовала всю нелепость ситуации. Что она затеяла? Эта глупая погоня прокатиться с ветерком с парнем, который, кажется, к тебе не равнодушен. Ермаков мог так и подумать, что это просто предлог с её стороны. Нет, он же тоже видел лицо этой секретарши. Маска, настоящая посмертная маска. Осмертная. Милькнул указатель Рассудово. Секретарша свернула с шоссе направо на бетонку. Какой-то посёлок, косые домишки по обеим сторонам, заборы, магазин, остановка автобуса, дальше железная дорога. Милькнул дом путевого обходчика, ещё один указатель Узловая. Бетонка нырнула в лес, дачный, хвойный. Машинка Део унеслась по колдобинам. Рык скок, рык скок. Поворот, развилка, дорогу внезапно преградил мусоровоз. Неуклюжая оранжевая махина, выруливающая, кряхтящая. Кате показалось, что они стоят, пропуская его ужасно долго, убийственно долго. Лес поредел, посветлел, обернувшись дачным посёлком. Улочки, глухие заборы, улица, по которой они проехали до самого конца, была пуста. Мы её потеряли. Катя проклинала мусоровозы за задержку. Да она здесь, сюда и ехала. Может, она тут живёт? Ермаков развернулся на тесном пятачке. Не бойся, если уж забрались так далеко, найдём. Посёлок словно вымер. В сгущающихся сумерках Катя видела только яблони, крыши, трубы печные, алые грозди рябин. Так бывает в первые дни сентября, когда с дачу возят детей в школу и уезжают сами. Наступают тихие дни, очень тихие дни до следующих за 1 сентября выходных. На его даче Надежда Петровна Лакиной была несколько раз. Когда он, точнее, его жена Елена Константиновна, только ещё покупала этот участок со старым домом, они с ней вдвоём, это была просьба Гая сопровождать его жену приезжали сюда на встречу с хозяйкой, вдовой какого-то торгоша. Сам Гайх в сделке никакого участия не принимал. Потом был ещё пикник, загородная тусовка, устроенная также его дражайшей женой. На пикник были приглашены все сотрудники спортклуба и постоянные клиенты. Надежде Петровне досталась роль кухарки и снабженца. Она моталась по ресторанам, покупая готовую закуску а затем доводил ее до кондиции на дачной плите, пока все пили водку и ели шашлыки. Так что дорогу она знала. Свернула с шоссе, миновала железнодорожную станцию «Узловая», въехала в поселок. Участок на окраине почти у самого леса, а рядом через забор пустырь заросший. Бывший участок, сад заглохший, задушенный по великой и чертополохом, над старым пепелищем вместо дома. Подъехав, Надежда Петровна узрела джип Гая не у калитки, а впереди, почти на опушке возле пустыря. Сердце у неё забилось так сильно. Тот приступ страха, сразивший её на рабочем месте, прошёл. Всё это было так глупо, какое-то видение, галлюцинация, это всё от волнения, от избытка чувств, от накала эмоций. Теперь всё позади. Она в двух шагах от счастья, от мечты всей своей жизни. Хозяин здесь. Он позвал её. Он ждёт. Надежда Петровна толкнула калитку. Странно, та заперта. Она подпрыгнула, стараясь разглядеть, что там за забором. И вдруг её осенило: он приехал и решил, пока никого из соседей нет, осмотреть тот заброшенный сад. Ну, конечно, если купить и этот участок, то получится дачное угодье почти в полгектара. И как это тут всё не застроили, не захватили, не расчистили раньше. "Эй, добрый вечер, я приехала!" радостно воскликнула Надежда Петровна, и голос её звенел от счастья. Тишина, сизые сумерки. Она обошла джип, перескочила какую-то рытвину и углубилась в заброшенный сад. Деревья сразу точно по команде обступили её со всех сторон, а ноги запутались в густой траве, жухлой, жёсткой, утратившей летнюю зелень. Гай, я здесь. Тишина. Ветви старых корявых яблонь гнулись под тяжестью плодов, и плоды были червивы. А в траве кто-то протоптал тропы, ведущие в глубь сада. Надежда Петровна двинулась вперёд. Яблони кусты боярышника, превратившиеся в чащу, кем-то проложенная тропа под ногами, охотничья тропа. Пепелище тоже уже почти скрыла трава. Торчали обгорелые остовы брёвен, серые камни фундамента. Видимо, когда-то возле самого дома росла сосна, и пожар спалил её крону. Остался только ствол, похожий на обугленный карандаш, воткнутый в землю. Надежда Петровна подумала: "Может, в сосну во время грозы ударила молния, и сосна загорелась, а потом искра упала на крышу дома. Из ствола торчали кривые обрубки сучьев, и на одном что-то болталось. В сгущающихся сумерках было трудно разглядеть". Надежда Петровна подошла ближе. Через сук была перекинута петля. Конец её терялся где-то в траве. Сзади послышался шорох. Надежда Петровна не успела даже обернуться. Страшный удар по голове свалил её с ног. Некого даже спросить тут. Катя искала хоть какие-то признаки присутствия дачников в этом тихом месте, слишком уж тихом, безлюдном. Сплошные заборы, запертые ворота, глухие сады. Переплетение кривых улочек и тупичков, застроенных гаражами, заваленных кучами песка и компоста. Тревога нарастала. Катя места себе не находила. Она не понимала причины своего состояния. Помчались за чем-то неизвестно за кем, ведь даже имя её пока тайна. Приехали на какую-то станцию Узловая и потеряли объект преследования. Машинка Матис нырнула в сумерки и пропала, оставив за собой совершенно непонятный шлейф беспокойства, дурного предчувствия и страха. Может быть, она, эта секретарша, и правда живет здесь, в поселке. Она просто вернулась домой после работы. Но отчего же тогда такой мандраж? Такая дрожь внутри, точно перед встречей с чем-то непонятным и грозным. «Не человек». Деметриас сказал о нем. «Подожди, дай сориентироваться». Ермаков вышел из машины, огляделся, достал из кармана мобильный, сел за руль, погнал задом, развернулся и выехал на дачный перекресток. Улицы уходили к лесу, теряясь в сумеречной мгле. В конце одной что-то осветлело и темнело. «Две машины, ее и чей-то внедорожник», сказал Ермаков, обладавший видно отличным зрением. «Деметриас, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Долгас. Машинка Мотис приткнулась у забора, окрашенного сориком. Впереди, возле заросшего пустыря на самой опушке леса, маячил чёрный джип. Это была его машина, на которой он приезжал в Калашный с той, чью отчленённую голову эксперты потом запаковали в мешок. Женя, он здесь. Там, у Ермаковки, внул на пустырь. Но это был не просто пустырь. Катя поняла это, едва переступила какую-то невидимую черту, отделявшую это место от дачной дороги. Ветви яблонь, она отвела их рукой, сумерки, плоды и падалица, сладкий затхлый аромат яблок, полыни, плесени, клена. В этом заброшенном саду сумерки были лишь увертюрой. Каждая травинка, каждая былинка, Каждый листик, словно к таинству готовились к ночи. Потому что только ночью этот заброшенный сад превращался в зачарованный лес. Серые камни разорённого фундамента, пепелище, шорхи ночи. Катя вздрогнула, испытав, кто сказал, что трусость наихудшее из пороков. Возможно, но тот, кто это сказал, не ведал того, что говорил. Страх безотчётный, дикий, первобытный, унаследованный из тех времён, отделённых от дня сегодняшнего сотнями поколений, когда охотились и пожирали друг друга, когда гнали и преследовали себе подобных как дичь, как бычу, когда занимались людоедством в угоду богам и собственны извращённые прихоти, от непреходящего терзающего нутро чувство голода, этот страх древний подчиняющий себе сознание волю отравляющий сердце как яд ครуснула ветка Катя обернулась за её спиной Ермаков его лицо тысячи миллионы мириады мыслей пронеслись вспыхнули сразу как искры одна одна здесь никто не знает где я и никогда не узнает в этом саду в этом лесу. А тот залитый кровью подъезд в текстильщиках. Ведь Евгений тоже, как и тот видел там в Калашном переулке её, блондинку Лолу Вахину. И секретарша в клубе испугалась смертельно. Так может, его она и испугалась. Он же следом за мной вошёл. Испугалась его, а не меня. И вот сейчас он готов. Катя задохнулась. У неё не было никакого оружия, ничего, чтобы обороняться, защитить себя. Слышишь? Лицо Ермакова было настороженно, но смотрел он вовсе не на Катю, сжавшуюся в комок, а куда-то вглубь сада. Скрип. Старое мёртвое дерево так скрипит. Ермаков ринулся вперёд, Катя за ним, ветвь с червивыми плодами, обгорелые брёвна в траве. Серые камни фундамента и в сумерках наливающихся седьмой, их глазам предстала совершенно нереальная картина. Обголенный ствол дерева с кривыми сучьями, с перекинутой через сук крепкой верёвкой, которая тугой петлёй обвивала шею той, кого они преследовали так упорно. Надежда Петровна, это была она, распростёрлась на земле. Платье её задралось, обнажая голые ляжки. Руки были раскинуты. Верёвка, переброшенная через сук, дёрнулась на приглась, и тело поползло вверх. Начало приподниматься медленно, с усилием, вверх, вверх, на эту обгорелую виселицу-дыбу. Катя увидела фигуру в кустах, вцепившуюся в конец верёвки. налегающую всем своим весом, согнувшуюся чуть ли не пополам. "Отпусти верёвку!" зарал Ермаков, бросаясь вперёд. Существо взвыло от ярости. Ермаков налетел на него, сбил с ног, они покатились по земле, сцепившись. Существо выло, орало, срываясь на визг, изрыгая проклятия, ругательства. Катя бросилась к Надежде Петровне, та хрипела от удушья. Катю дёргала петля пытаясь как можно быстрее её ослабить. Лицо секретарши было синим, белки выпученных глаз налились кровью. Ермаков прижал своего противника к земле. Катя увидела чёрную кожаную куртку, высокие сапоги, на голову была надета шерстяная шапка. Ермаков стёрнул её. Это была женщина. Светлые крашеные волосы, бешенное и слепое от ненависти незнакомое лицо. Женщина взвыла как волчица и вцепилась зубами Ермакову в руку. Он ударил её. Убью, орала она. Ты? Кто ты такой, ублюдок, чтобы мешать мне? Он мой, слышите? И я больше не буду. Больше не желаю его ни с кем из них делить. Убью всех его сук, повешу, прикончу. Он мой и только мой. Я одна имею на него право, потому что он муж мой. Я жена ему, а не эти суки б... будут все у меня в петлях болтаться. Оттолкнув Ермакова, она вскочила и кинулась к Кате, которую уже освободил от верёвки секретаршу. Она была похожа на зверя, на бешеного волка. Никто из близких, никто из знакомых, даже он, Гай, не узнал бы сейчас в этом обезумевшем создании свою жену, Елену Константиновну. Ничего человеческого. Но сделать она ничего не успела. Ермаков одним прыжком настиг её и ударил ребром ладони в шею. Удар, резкий как молния и даже не очень сильный. Захлебнувшись воплем, она рухнула на обгорелые брёвна. Надежда Петровна Лакина на руках Кати застонала. Она была жива. На её счастье, они успели в этот заброшенный сад вовремя.